Глава 19. Изменение отношения ко мне в академии я почувствовал сразу. Мои занятия среди молчаливых и унылых подростков в клубе медитации приносили свои плоды. Миору, глава клуба отбросов, щедро делился комментариями к многочисленным методичкам, почти все из которых имели китайское происхождение. поднебесные китайцы, до которых долетали лишь незначительные крохи эфира от вечного пиршества небес, умудрялись использовать даже их, немного повышая собственную чувствительность и скорость реакции. Для меня же результат таких занятий был настоящим праздником. Бесполезные фокусы с энергией превращались в чувствительную сенсорную систему. Дома я ощущал лишь райко огромную сферу трескучей энергии, что перемещалась пособнику, чаще всего задерживаясь на кухне с целью вымогания какой-нибудь вкусняшки из потакающего пигглеца араба-повара. Академия же в сенсорном восприятии представляла теперь из себя галечный пляж, где я мог ощущать в определённом радиусе от себя каждого индивидуума с перенасыщенной аурой. Некоторых из них я уже даже мог узнать. К примеру, и на море мио ощущаемую, как шарик мороженого, что поднесли слишком близко к коже. Что куда важнее, я ощущал эмоциональные всплески, щедро приправленные энергетикой носителя и боевые техники на всех стадиях их использования. Пока в меня ничем не швырялись, но уже хотели, судя по бросающему в мою сторону взглядам, гадать, с чем это было связано, не стоило. Эми Араи уже доказала, что молчать не умеет. Интересно, не с её ли неумением связан тот грустный факт, что клановая девица, да ещё и не из последних, попала на Гакашиму. Врождённая задумчивость отвратительно сочетается С сенсорикой. Прыгнуть с лавки щучкой мне удалось едва ли не в самый последний момент. Спасло лишь острое комбинированное ощущение двух активированных в боевом режиме аур, дополненных откровенно излучаемой по отношению ко мне неприязнью. Перекатившись через плечо подорожки, я быстро вскочил, готовый к чему угодно. Лавка обнаружилась за десяток метров, разбитая о ствол дерева и зацепившаяся за его же кору. На месте, где она только что стояла, красовалась проплешина в дёрне, в которой медленно разгибались, глядя на меня, два типа с чёрными полосками на пиджаках. Оба были куда старше, третий, а то четвёртый курс. Ой, кажется, мы немного увлеклись, совершенно ненатурально заметил один из них. Его аура выражала отчётливо различимую досаду. Точно, чего это мы, парень ты, это, извини, Мы тут с другом сильно поспорили и не удержались от потасовки. Неменее фальшиво выдавил другой. Появившийся к омаину вызвал у обоих краткий всплеск испуга, но тут же погасил их ауры парой ударов метлы. Человекообразный пёс в тёмно-синем кимоно схватил привычным движением обоих студентов за шиворот и куда-то поволок. Я поспешил за ним, отряхивая одежду и прикуривая сигарету, но догонять не стал, вместо этого идя вслед-вслед и изучая полуобмрачные лица студентов. "Чего тебе?" рыкнул Йокай или Ками. Я не был уверен, как эти хранители территории правильно прозываются в местной культуре. Хочу узнать имена симпаев, чуть было не восхитивших меня своим прекрасным боевым искусством. Пожав плечами, сказал я: Они не в состоянии представляться, снова рыкнул хранитель и потряс тихо стонущие тела. "Не страшно, Камаину-сан", я жизнерадостно улыбнулся. "Фэй и дети, идите, я лишь получше запомню их лица, чтобы найти потом. Они у меня сами приставятся". Приста... При всей моей осторожности, выдержке и мягкосердечности я отнюдь не добрый человек. Это никак не связано с жизненными обстоятельствами, статусом, опытом, безысходностью, даже целесообразностью, пусть прикрываются те, кто понятия не имеет о том, что лежит за гранью жизни. Я имею. Там лежит лишь великая река, где души трутся друг о друга, утрачивая индивидуальность. пока не потеряют большую часть себя, а затем повторяют короткий жизненный цикл, обрастая свежими слоями. Между нирваной великой реки и адом, выжимающим энергию и личность через страдания, нет никакой разницы. Результат плюс-минус 1. Результат, которого я собираюсь избежать. Повторно. Но это знание влияет на психику совершенно особым образом. Если всё бесконечно и циклично, то зачем вдаваться в размышления о ценности крошечного отрезка этого процесса? Я жму на спусковой крючок легко и без задней мысли, вселяю бесов в животных, отправляя их души в реку и не собираюсь заморачиваться. Это знание не делает меня маньяком, а социальным типом или серийным убийцей. Будь я свободен, то посвятил бы эту жизнь путешествиям, набору новых впечатлений и знаний, которые в свою очередь ещё сильнее укрепили бы мой плот. Ничто не идеально под луной, особенно у слабых и незначительных людей, не имеющих веса своей семьи в чужой стране. Поэтому в ежедневник пишется памятка о том, что этих двоих молодых людей надо трагично самоубить обо что-нибудь вроде лёгкой противопехотной мины в туалете. чтобы создать впечатление о том, что они сами, но не совсем. Вроде мрачного слуха и лёгких подозрений. Шутка. Никаких мин. Телефонная станция в моём общежитии сломалась. кнувшись в качестве эксперимента к соседям, я был поставлен в известность, что доступа к другим телефонным станциям, кроме как из собственного общежития, ни у кого нет. На вопрос о причинах возникновения этого правила комайну промолчали. Забавно. В своей прошлой жизни я прекрасно помнил, что из себя представляют старые телефонные аппараты. Убить их случайно было почти невозможно. Повинуясь навязчивому шёпоту своей паранойи, Я сделал поползновение, встретиться со своим лучшим другом в стенах Якусайшо. Оружейный шкафчик, где хранилось моё снаряжение для выходов в бурю. К ящику доступ был свободен. Вот только маячивший в дверном проёме Камаину сильно выбивался из обычного хода вещей. На меня что-то готовится или просто директор предпринял меры предосторожности, узнав о разногласиях с девочкой из клана Арай. гадать было бессмысленно, поэтому я плюнул и отправился к себе в комнату. Таканаши сегодня отсутствовал, лечил в больнице множество неглубоких собачьих укусов и репетировал речь перед владельцем разбитого монойхаяя, поэтому я мог спокойно посвятить остаток вечера хоть медитациям. Впрочем, мне получилось Едва я присел за столик у раскрытого окна с чашкой свежезаваренного кофе, как тут же вечерний мирный воздух вокруг мужского общежития первого курса был разорван знакомыми всей округе завываниями некой маленькой, но очень громкой девочки. Ариста, выходи гулять! На этот раз Райко меня удивила явившись вооружённая весомым поводом к встрече. В поводи было около 53 кг на глазок. Извалился он смущённая Шинацурума-сан. Господин Эмберхард-сан, я хотела бы поблагодарить вас за спасение своей жизни. Шина встала из застолика в кафе и выполнила глубокий поклон благодарности. Мой долг перед вами неоценим. Соромасан, не извольте беспокоиться, я сделал лишь то, что должен был. Я тоже встал и поклонился, хотя не столь низко. Очень рад, что мои усилия помогли вам вернуться к жизни. Ты же её целовал, да? Целовал? Начала бухтеть, подпрыгивая на стуле Рейко. Вита на при этом имела невинно-злодейский, заставляя пурпурноволосого мучительно покраснеть. Официальная встреча с официальной благодарностью моментально переросла в какие-то дружеские посиделки, в ходе которых Райко с азартом начала смущать едва ли не вдвое превосходящую её по размерам Шина, попутно домогаясь до меня в попытках выведать подробности, за какие места я спасал утопающую и какое впечатление о этих местах составил Приходилось вяло отбрёхиваться, пытаясь удержать за зубами нелецеприятную правду о том, что я проводил все операции свято уверенный, что девушка уже померла, а алиби нужно живым. Не то чтобы я считал свои мысли большим секретом, но к чему оповещать человека, что дул в его труп через рот исключительно в эгоистичных целях? а мужа молодую девушку. Но определённый эффект присутствовал. Под конец этого чаепития мы условились с Цурумой позабыть старое, то есть факт неприличного преставания друг к другу с приличными намерениями, начав общение с чистого листа. После я проводил девушек до их общежития, но здесь Цурума неожиданно проявила инициативу. Послав радостно утопавшую рейков вперёд, она обернулась ко мне со словами: Эмберхардт Кун, я должна была подойти со словами благодарности намного раньше. Не вижу никаких проблем, пожал плечами я. Но, Но они есть, настойчиво перебила меня девушка. Я благодарна своему положению и положению своего рода, знаю, что вам можно доверять, а также прекрасно помню, что стукнулась головой сама. Дело в другом, Цурума-сан, мы же договорились начать с чистого листа. Немного укоризненно заявил я девушке. В ответ на это она притопнула ногой. Будьте добры выслушать до конца, Эмберхардкун. Тихо, но сердито зашипела Шина Цурума. Я все эти дни запоминала тех, кто подходил ко мне с советами обвинить вас в покушении на мою жизнь. Оу, я подобрался. Вечер сразу перестал играть детскими красками. Постарайтесь до конца учебной недели не оставаться один, Эмберхардкун, тихо произнесла Цурума. И ждите гостей на выходные. Вокруг вашего дома ожидается непогода и удары молний. Интерлюдия. Гордость редко знает свои пределы. Хотя можно сказать иначе, гордость есть противоположность смирению, хотя бывает и так, что эти антиподы сочетаются с самым причудливым и удивительным образом, порождая странные комбинации. Но иногда их создают и сами по себе. Это место носило множество имён. Театр Гениев, Механический город, Родина кукол были лишь наиболее известными, и то потому, что за менее известные, но куда более уничижительные частенько следовала и заострённая, и мстительная реакция. Огромная подземная пещера была облеплена изнутри пластинами устройств, подавляющих вибрации, а внутри неё располагался город, цех Непонятный паноптикум из сотен тысяч деталей и устройств. Здесь проживали и работали лучшие механики, лучшие учёные, лучшие инженеры страны. Таинственное царство механики, пара, эфира и открытий. Кэйдзи Таканобу ненавидел это место больше всего. Страстно отчаянно каждым фибром своей патриотической души Он презирал эту свистяще гудящую пещеру, где едва ли не каждый час что-то взрывалось, что-то ломалось или протекало. Ему казалось, что эта бездушная и неуязвимая тварь при каждом его визите выпивает часть души. Что за грохотом проворачивающихся шестерёнок слышится демонический смех, а в масло здесь добавляют свежевыжатую кровь страны. Но что значит какие-то чувства перед долгом? Кейджи Кивалги 2 заметно улыбаясь, когда Юго Тайко, один из главных инженеров механического города, демонстрировал ему новые проекты. Точно так же кивал Томас Эриксон, пришедший в стаканобу англичанин. Они были настолько синхронны и одинаковы, два представителя разных наций, что старику Тайко бы задуматься, но нет. лысый весь в шрамах от заживших ожогов с нашлёпкой на правом глазу и пневматическим протезом вместо правой ноги старик с энтузиазмом размахивал руками демонстрируя достижения местных мастеров а протез немецкий в который раз с ненавистью подумал КГ едва подавляя желание засунуть хитрую искусственную конечность её владельцу поглубже помедленнее Повода было много, так оно бы не сомневался, что Эриксон, когда сегодня вечером придёт в свои апартаменты, обязательно выпьет любимого англичанами бренди и будет сидеть в кресле, куря сигару или трубку. А ещё он будет снисходительно улыбаться. Нет, не смеяться, не ржать во всё горло, не валяться по полу, стуча по дереву кулаками. Улыбаться, представляя себе эту улыбку Кейджи рефлекторно дёргал пальцами, которые почти уже чувствовали прохладный металл протеза старика Тайко. А тот всё демонстрировал угодливо улыбаясь Эртом, испытывающим серьёзный дефицит зубов. Эфирно-пневматическая пушка Анибука могла внушить своим внешним видом страх и почтение даже русскому воину, отбывшему 5 лет на сибирских границах, но на этом её достоинства неумолимо заканчивались. Она стреляла со скоростью и эффективностью древних пороховых орудий, демонстрируя лишь потрясающий эффект подороговизны каждого выстрела. Карасумару, очень старый проект родина кукол, представляющий из себя дичайшей сложности механическую куклу, выполнил несколько простых движений, прошёлся, сел, поклонился, подпрыгнул и отсалютовал зрителям. За время этих итераций автоматон трижды искрил, потерял две детали, выпустил из головы струю пара, а ещё у него погас глаз. Но это ему не помешало. Живучесть у механического человека была уже запредельной, такой же, как вес и стоимость Просмотр достижений шёл своим ходом. КГ уже ощущал подступившее душевное опустошение, такое привычное ему с молодых лет, но внезапно вспомнил, что этот визит кардинально отличается от предыдущих. Надо же столько ждал, столько готовился, почти не спал всю ночь, а вот только вступил под своды этой пещеры, как из головы вылетело на паровую многосекционную змею, представляющую себя натуральный воздушный паровоз, так оно бы уже посмотрел куда подрея, со старой ненавистью, но с новой надеждой. Впрочем, даже этот угнитающий поход был лучше его ежедневных проблем. Подковёрные интриги родов, пережитый в недавнем прошлом аукцион на место подле героя который внезапно показал рост благодаря английскому мальчику. Подозрительная активность Якутзаврапонги и Йошивари. Всем нужно было заниматься, всё требовало внимания. Везде Таканобу был на расхват. Каждая ночь, в течение которой он выхватывал хотя бы 5 часов сна, для совсем ещё не старого сорокалетнего мужчины была праздником. Гордость обоюда острый меч. продемонстрировав трёхствольное тяжёлое ружьё, стреляющее шариками, содержащими в себе усыпляющую пыльцу, Тайко с довольной улыбкой склонился в низком поклоне. Он закончил презентацию. Самое время его поблагодарить и уйти. Так было раньше. Но Тайко-сан с мягкой улыбкой позвал склонившегося человека Таканобу. Мне требуется немного вашего внимания. Да. Бодро рявкнул старик, распрямляясь и начиная поглядывать Кейджи взглядом. "Эриксон-сан, будьте добры". С этими словами японец, чья внешность была известна за счёт двух шикарнейших залысин, принял из рук англичанина объёмный, но лёгкий сокваяж, который незамедлительно был передан Тайко со словами: "Я уверяю, это в ваши руки, Тайко-сан. Сверьте, что в течение двух недель вы с мастерами ознакомитесь с содержимым". Ответом было не менее бодрое: "Да". Но Таканобу ещё не закончил. Я снимаю с театра гениев все ограничения и все текущие проекты, дабы поручить ему две задачи, с мягкой улыбкой продолжил Таканобу, глядя, как старик начинает выцветать кожей. Первый будет задача, с которой вы не справляетесь уже 32 года и 6 месяцев. Через 4 года я хочу ознакомиться с действующим проектом эфирного силового доспеха японского производства и увидеть все производственные линии для его сирийного изготовления. Старик стоял, ни жив ни мёртв, медленно потея. "Если мой приказ будет выполнен", Кэйджи мягко улыбнулся. "то город продолжит своё существование. Если же нет. Вот ваше спасение". Палец указал на сакваяж, удерживаемый Тайко, а Таканобу пояснил: "Там вся, абсолютно вся документация, все необходимые перечни материалов. Всё, что нужно для запуска производственной линии и постройки английского эфирного доспеха Йоркер. Команда, что справится с простым копированием, останется на своих местах. Остальные нет. А, ъаа... заикнулся главный инженер, но поднятый вверх палец его заткнул надёжно, как сунутый в рот носок. Знаете, Тайко-сан, этому английскому механизму почти 100 лет. Так оно бы бледно улыбнулся. Если вы не сможете его повторить, то ржавая дырка будет уничтожена, а всем местным жителям придётся покинуть страну. Мы воспитаем других, как вы сказали Эриксонсан, эффективных. Человек с залысинами сомкнул свои ладони за поясницей и с задумчивым видом прошёлся перед стоящим в прострации стариком. Помолчал пару минут. бросил взгляд на одноного, потом на англичанина, стоящего с вежливой полуулыбкой на лице. "Нет", громкий, весёлый возглас Кейджа совмести с звонким хлопком ладоней. "Нет, я сделаю лучше. С этого момента Из театра гениев без моего личного дозволения не выйдет никто. Вы будете получать провизию, чистую воду, все необходимые материалы все 4 года. Но если вас лучших мастеров и инженеров Японии постигнут неудачи в обоих выданных мной поручениях, то я прикажу залить этот город изрыгаемой им же миазмой. А обратно ноги его несли с такой лёгкостью, что Эриксон, будучи гораздо выше, еле поспевал. Душа Таканобу пела: "Нипон банзай, нипон ити". Это замечательно, это чудесно, это просто прекрасно, но не тогда, когда закостеневшие мастера и кукольники занимаются технологиями, ктова что гораздо. Чего добился этот театр гения за 40 лет одной эффективной вещи? Хаяй Что же произошло, когда это изобретение попало на запад? Какой-то мальчишка-баронет в Италии за несколько дней догадался совместить два двигательно-зарядных рюкзака с четырьмя колёсами. Рама, держащая рюкзаки и четыре несчастных колеса. Даже КГ понимает, насколько это обыденная идея, насколько простая. Театр гениев, отвратительный паноптикум, пожирающий бюджетные деньги. Бесстыдная прорва, где бесследно исчезают лучшие студенты Токио, превращаемые здесь в безгласных рабов, признанных изобретателей. Но ведь гордость. А что в ней толку, когда они не могут даже украсть технологию? И мне на чем её воспроизвести? Нет людей, способных понять чертежи, построить станки и познать систему. Таканобу не озвучивал задания. Он объявил о начале казни. Гнойник страны, выдаваемый за нечто уникальное, за памятник, за шедевр, был уничтожен, а его порождение не расползутся по стране. Император шёл оживлённо переговариваясь с Томасом Эриксоном. Англия была заинтересована в ускорении технического прогресса японских островов как единственного полноценного форпоста цивилизации на этой стороне Евразии. Требовалось сломать некоторые традиции, усилить взаимопроникновение культур, возможно, даже организовать несколько браков между аристократией обеих стран. У двух человек была масса тем для разговоров, в которых они часто находили полное взаимопонимание. Империя восходящего солнца это не только сокровищница собираемого эфира, не только богатая культура и миллионы рабочих рук. Она сама по себе слишком желанный приз, что для Китая, что для Америки. Одни желают эфир, вторые колонию, одинаково при этом понимая, что если захватить Японию быстро, решительно и без особого шума, то мир утрётся, промолчит. сделает вид, что так надо, лишь бы не тратить колоссальные ресурсы на перегон армий за половину земного шара. А следом, особенно если речь идёт о Китае, лет через 100-200 вполне можно молниеносно сожрать всё, что находится между ним и Австралией. А ещё через 3-4 сотни лет, освоев эфирные технологии, замахнуться и на весь мир. Даже небеса можно купить. Поэтому здесь нужны заводы и люди, что на них будут работать, производя автоматическое оружие, бомбы, патроны. Нужны инструкторы, которые возьмутся за переобучение армии. Нужны перемены. Всё то, что Япония не любит, пытаясь либо произвести аналог, либо открыть своими силами. Но сейчас на это времени нет, оно утекает сквозь пальцы. Так оно бы чувствует это каждый раз, слыша новости о всё больших и больших объёмах казнимных китайских контрабандистов. Не просто так они рискуют, не просто так идут такими большими караванами. Что-то в Китае готовится, а оптимальная цель для этого у Потнебесной империи лишь одна. Император Японии спешил, уделяя на сон не более 6 часов в сутки. Спешил, сжимая в кулак все доступные ему силы. Вне страны он находил почти полное понимание, внутри же всё обстояло куда хуже. Между Генрихом XII умеренным и Таканобу Гейджи, императором Японии, был всего лишь один микроскопический момент, на который у обоих правителей были совершенно разные взгляды, желания и цели. Алистер Эмберхафт